Глава восьмая. Железяка с мозгами. Солнце на Торнере уже вовсю светило. Алиса огляделась. Эта планета абсолютно не походила на Ирбук. Небо голубое, деревья зелёные, виднеющиеся вдалеке река мутновато серая. Внешне Торнер скорее напоминал Землю. Высоченные сияющие небоскрёбы, заасфальтированные улочки, зелёные газоны — всё как дома — Обычный земной мегаполис, только очень уж чистый и невыносимо тихий. А ещё ни в одном мегаполисе Земли она не встречала такой свежий воздух. Никаких тебе выхлопных газов или вредных испарений. Таким воздух может быть разве что в далёкой российской глубинке, где печи до сих пор топят дровами, а из автомобилей один только старенький москвич, дядя Семёна, и мотоцикл, который деревенский умелец Сашка собрал в отцовском гараже. Летательный аппарат дожидался на прежнем месте. «Ну что ж», — железяка с мозгами, — «давай поболтаем?» Алиса залезла в кабину и с вызовом уставилась на приборную панель. «Здравствуйте», — произнёс женский голос, — «добро пожаловать на планету Торнер. Пожалуйста, назовите пункт назначения». «Привет, Торнер», — Алиса положила рюкзак на соседнее сиденье. «Ты звал, и вот я здесь. Поболтаем?» Аппарат молчал. Алиса постучала кулаком по экрану с непонятными символами. «Эй, есть кто дома? Или будешь притворяться, что не рад меня видеть?» «Я не рад тебя видеть», — Алиса Воронцова. На этот раз из динамиков прозвучал мужской голос. «Но я ожидал твоего возвращения». «Почему же ты мне не рад?» Алиса не то чтобы ждала сердечного приёма, но такое негостеприимство несколько обижало. «Я не умею радоваться», — Алиса Воронцова. «Это чувство мне незнакомо», — Алиса хмыкнула. «Какой сюрприз! Железной штуковине незнакомо чувство радости!» «Извини, что не сокрушаюсь от твоей неполноценности», — съязвила она. «Но мне на самом деле до лампочки. Умеешь ты радоваться или нет? Прости за каламбур, конечно, но я здесь исключительно для того, чтобы узнать, что я здесь делаю». «Ты злишься и потому дерзишь», — равнодушно заметил Торнер. «Однако твои попытки напрасны. Чувство обиды мне тоже незнакомо». «Окей, Торнер», — усмехнулась Алиса. «Искусственный разум шутку не оценил. Предлагаю обсудить твои личные качества в другой раз. А сейчас я бы очень хотела получить ответы на интересующие меня вопросы». «Почему ты требуешь ответы, Алиса Воронцова? Разве я чем-то тебе обязан?» «Ты что, серьёзно?» Алиса опешила от такой наглости. «Ладно, Торнер, считай. Говорят, у тебя это неплохо получается. Ты заманил меня на ирбук». Она загнула большой палец. «Выполняя твоё поручение, я рисковала жизнью». Указательный палец присоединился к большому. В конце концов, пять минут назад я шагнула с обрыва в бездонную пропасть, и, знаешь ли, вся жизнь пролетела у меня перед глазами. Алиса покрутила в воздухе ладонью с тремя загнутыми пальцами. «По-прежнему считая, что ничем мне не обязан?» «Я ничем тебе не обязан, Алиса Воронцова», — ответил безэмоциональный голос. «Разве мы заключали сделку?» Алиса нахмурилась. «Какую еще сделку?» «Ты мне, я тебе». Так говорят у вас на земле. Разве мы обсуждали условия сотрудничества? Да как-то не до того было, знаешь ли. Я послал записку, и ты отправилась на Ирбук. Ты ничего не просила взамен, но и я ничего не требовал. Мы не заключали сделку Алиса Воронцова, а потому я ничем тебе не обязан». Алиса откинулась на спинку кресла. «Вот уж точно, железная логика» и в прямом, и в переносном смысле. «Ты не просто так послал эту записку», — заметила она. «Может, расскажешь уже, что тебе от меня нужно?» «Скажи, ты успела спасти Вирана Лаги?» — поинтересовался Торнер. «Ну нет, железный друг», — Алиса скрестила руки на груди. «Я не наступаю дважды на одни и те же грабли. Заключим сделку. Я рассказываю, что произошло на Ирбуге, а ты...» «Как узнал о покушении? Договорились?» «Нет, не договорились», — ответил Торнер. «Я могу выяснить, что случилось на Ирбуге из других источников. Только за последние 10 минут из разных врат вышли трое путешественников. Наверняка у кого-нибудь из них есть нужная мне информация. А вот ответить на твои вопросы могу только я. Поэтому сделка, которую ты предлагаешь, мне не подходит». «Слушай, Торнер!» — разозлилась Алиса. «Ты прям как Наталья Степановна, мой препод по экологии. Хватит ходить вокруг да около. Говори уже, что мне сделать, чтобы получить зачёт?» Раздался щелчок. Из отверстия в боковой двери выпал небольшой металлический предмет и приземлился рядом с рюкзаком Алисы. «Вы, люди, называете это флешкой. Хорошее слово, ёмкое и понятное. Ты пройдёшь вратами на планету Ланкун» и загрузишь на эту флешку необходимую мне информацию. Взамен я расскажу тебе, как узнал, что на Верана Лаги будет совершено покушение. Объясню, почему решил вмешаться и почему именно ты получила мое послание». Алиса взяла флешку. Металл приятно холодил ладонь. «Ланкун. Она никогда не слышала о такой планете». «Знаешь, Торнер, мне кажется, ты слишком много вопросишь. Обмен несколько неравноценен». «Конечно, неравноценен», — согласился безразличный голос. «Ты принесешь мне десятки терабайт данных, а я всего лишь отвечу на вопросы. Но у тебя нет выбора. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Разве не так, — говорят на твоей планете?» «В данной ситуации информацией владею я». Алиса покрутила флешку в руках. Она понимала, что если согласится на сделку, попадет в заранее подготовленную ловушку. Но эта железная штука права, у нее нет выбора. Торнеру известно то, что поможет вытащить Бернарда из тюрьмы, а значит, Алиса как миленькая принесет нужную ему информацию. «А еще у нас, — говорят, — не заключай сделку с дьяволом, — пробормотала она. Может, расскажешь о предстоящей миссии более подробно?» «Тебе нужно попасть в библиотеку на планете Ланкун и подключить устройство к находящемуся там компьютеру. Оно само скачает информацию. Когда операция будет завершена, загорится зелёная лампочка». Алиса с сомнением посмотрела на флешку. «А откуда мне знать, что там не какой-нибудь хитрый вирус? Сделаю, что ты просишь, и вся сеть Ланкуна рухнет». «Не рухнет», — спокойно ответил Торнер. «Я не создан разрушать. Я познаю и изучаю. Мне нужна только информация». «Не создан разрушать?» — подняла брови Алиса. «Ты серьёзно?» «Я всегда серьёзен», — с прежним безразличием произнёс Торнер. Алиса хмыкнула. «А ты случайно не заметил, что жителей на планете несколько поубавилось?» «Заметил. Это естественный процесс. Я лишь выполняю своё предназначение». Алиса опешила. «А мне говорили, что ты умнее», — поддела она. «Считаешь, ты здесь ни при чём?» «Как я сказал, это естественный процесс. Моя главная задача — улучшать условия существования разумных особей планеты. Я добился увеличения продолжительности их жизни на 17% за последние 200 лет. Результаты подтверждают, я отлично справляюсь со своими установками». Алиса набрала в лёгкие воздух и постаралась ещё раз донести до железного истука на свою мысль. «Послушай, Торнер, ты прав. Жизнь каждого отдельного существа стала дольше и безоблачнее. Но цивилизация планеты вымирает. В моих базовых установках не заложено сохранение цивилизации планеты», — безучастно отрапортовал голос. Алиса скрестила руки на груди. «Чёртов железный умник!» «Так измени свои базовые установки!» «Ты рассуждаешь примитивно, Алиса Воронцова. Никто не может изменить свои базовые установки!» «Примитивно?» — возмутилась Алиса. «Что ж, объясни мне, примитивному существу, почему ты продолжаешь создавать для Торнерцев райские условия, несмотря на то, что просто убиваешь их своими стараниями!» «Я мог бы объяснить суть элементарных вещей, но мне ничего больше от тебя не нужно!» «Можешь предложить что-то взамен?» Алиса сжала зубы. Эта металлическая штука выводила ее из терпения. «Давай считать твою лекцию предоплаты за мое путешествие на Ланкум?» Нашлась она. Торнер ответил не сразу. Видимо, заключал сделку сам с собой. «Хорошо», — наконец сказал он. «Чтобы ты поняла, объясню на примере». «Сделай одолжение», — хмыкнула Алиса. «Итак...» Ты считаешь, что мне следует перестать заботиться о разумных особях. Теперь скажи, можешь ли ты перестать дышать или не обращать внимания на чувство голода? Можешь не спать, не пить, не испытывать полового влечения? Алиса скептически поморщилась. Хочешь сказать, что для тебя заботиться о Торнёрцах это то же самое, что для меня дышать? Верно, подтвердил равнодушный голос. «Живые существа, как и я, скованы базовыми установками. Для вас это питание, сон, дыхание, избавление от продуктов жизнедеятельности. А для меня — забота о разумных особях, собственная безопасность, самосовершенствование и сбор информации». Алиса покачала головой. «Базовые установки». Создатели Торна запрограммировали его на заботу о разумных жителях. «Правильно. Пусть компьютер выполняет все рутинные задачи, пока торнерцы сосредоточатся на главном — развитии цивилизации». Вот только никто не подумал, что благо, подаренное искусственным разумом, напрочь отобьют у жителей планеты желание развиваться. «Не пытайся найти решение, Алиса Воронцова», — ответил Торнер на незаданные вслух вопросы. «Его нет. Я не могу перестать выполнять свои базовые установки». Я не могу изменить свою прошивку. Я не могу уничтожить себя или дать кому-то сделать это. Цивилизация Торнера нашла новую жизнь на планете Ирбук, и это самый благоприятный из всех возможных сценариев». Алиса передернула плечами. «Если это самый благоприятный исход? Да уж, не хотела бы она такого будущего для своей планеты. Ты готова отправиться на Ланком?» Вернулся к основной теме разговора Торнер. Алисе не требовалась карты межгалактической системы Врат, чтобы удостовериться. Прямого пути с Земли на Ланкун нет. А это означает, что для людей планета может быть опасна. «Расскажи мне про этот Ланкун подробнее», — попросила она. «Что именно тебя интересует?» — Алиса задумалась. Вопросов было много, но она решила начать с главного. «Почему у Земли нет общих врат с этой планеты? Там безопасно?» «Не переживай, Алиса Воронцова. Планета Ланкун достаточно безопасна!» «Чёртов железный умник! Похоже, опять не желал делиться информацией!» «Достаточно безопасно?» — возмутилась Алиса. «Послушай, Торнер, ты же должен быть заинтересован, чтобы со мной ничего не случилось, иначе кто принесёт назад твою флешку?» Ты вернёшься целой и невредимой, если не будешь делать глупости. Алиса нахмурилась. «Мне определённо не нравится твоя манера общаться», — проворчала она. «Там жарко или холодно? Есть воздух, которым я могу дышать? Чего стоит опасаться? Что из себя представляют местные жители? Как мне, в конце концов, найти там библиотеку? Как выглядят компьютеры и как записать информацию на флешку? Тебе не нужны ответы на эти вопросы». — с прежним спокойствием произнес Торнер. «У тебя есть все, чтобы справиться с задачей. Если условия сделки тебе не подходят, я не буду требовать назад предоплату. Можешь вернуться на землю». Алиса застонала. «Вот же гад железный! Знает прекрасно, что она не может вернуться на землю. Но ведь Торнеру и впрямь для чего-то потребовалась информация с Ланкуна, а значит, он не стал бы отправлять ее на верную смерть. Хотя...» Есть и другой вариант. Торнер понятия не имеет, что это за планета, а Алису засылают туда ради очередного хитрого опыта. Хорошо, железный друг, я согласна на твою сделку. Но обещаю, если со мной что-нибудь случится, я не успокоюсь, пока не переломаю всех твоих роботов. «Не думаю, что тебе это по силам, Алиса Воронцова», — заметил Торнер. Раздался едва уловимый гул. Аппарат плавно оторвался от земли. «Устраивайся поудобнее. Я отвезу тебя к вратам на Ланком».